Глава седьмая. Я оглядываю небольшой, но уютный кабинет. Мебели здесь совсем мало. Кожаный диван у стены, стол, два кресла и аккуратный шкаф. На противоположной стене много фотографий в рамках. Кругом идеальная чистота. Невысокая женщина стоит у окна и с кем-то разговаривает по телефону. Красивая, ухоженная, в строгом черно-белом платье. Ей очень идет этот фасон и оттенок. И не скажешь, что она мать двоих взрослых сыновей. Между нами есть внешнее сходство. Лицо женщины выглядит таким же бледным, как и мое, на фоне жгучи черных волос. Застыв у входа, наблюдаю за Диной Сергеевной. Она кивком головы показывает, чтобы я проходила. Принять окончательное решение, сбежать или остаться, сложно. Эмоции в подобных ситуациях – плохой советчик. Особенно, когда на кону развитие моего личного проекта и рабочие места людей, которым я дала надежду на реализацию их возможностей. Смогу ли я подвести этих людей? Вряд ли. Потому что привыкла отвечать за свои поступки». Богдасарова завершает разговор и подходит к столу. Берет с него папку, которую на днях фонд передала Таня, и присаживается в кресло напротив, пока я продолжаю изучать внешность матери Яниса. «Добрый день, Алена Владимировна!» Вежливо здоровается она в ответ на мое тихое приветствие. «Я посмотрела ваши документы, ознакомилась с бизнес-планом. Мы готовы помочь финансами в реализации вашего социального проекта». Дина Сергеевна переводит взгляд в ноутбук. Но есть один нюанс, и очень существенный. Она быстро перебирает длинными пальцами по клавиатуре, сверяясь с документами, и звонит помощнице, попросив пригласить некоего Семена Яковлевича. Финансирование начнется уже на следующей неделе. Все вопросы будет курировать один из моих замов. Нюанс заключается в том, что у нас некоммерческая организация и строгая отчетность, а у вас в документах указана прибыль. Вся прибыль идет на содержание секций, без этого они бы не просуществовали столько времени. Спокойно поясняю я. Если мы будем сотрудничать, то вам придется пойти на наши условия. Они очень выгодны, дискомфорта вы не ощутите. Отчет об использовании денежных средств будет принимать Белов Семен Яковлевич. С ним можно обсудить организационные моменты. Мы собираемся осветить это вложение средств в прессе. Заодно и вам лишняя реклама. Смутить меня редко кому под силу, но именно это чувство я сейчас испытываю. Я заложница ситуации. Уйти значит подставить других людей, остаться... Снова обречь себя на душевную боль, потому что даже одно упоминание о Янисе заставляет болезненно сжиматься сердце. Вы указали в документах, что у вас есть еще три секции, предоставили информацию по ним, но я не увидела в бумагах самого важного. В других условиях я бы не задавала подобных вопросов, но хотелось бы знать, откуда у вас стартовый капитал и почему сейчас вы испытываете трудности в реализации своих проектов. и обращайтесь в другие организации некоммерческого характера. Кто-то был вашим спонсором? Я интересуюсь этим, потому что поднять подобное дело с нуля непросто. Иметь проблемы с репутацией нам тоже не хотелось бы. Я чувствую легкий ступор, потому что этим вопросом Дина Сергеевна выбивает почву из-под ног. Все же следовало уйти. Что ответить? Что правая рука вашего мужа и наставник Яниса оказал мне содействие? Ведь именно с подачи Гончарова я стала хозяйкой автомобильного салона, который мой бывший любовник отписал семье Богдасаровых, чтобы рассчитаться с долгами. Я впоследствии салон продала. Купила квартиру, оплатила лечение Димки и возместила убытки после того, как его бизнес рухнул. Оставшиеся запустила в проект. Снова вспоминаю о том непростом времени и эти картинки из прошлого, как ножом по сердцу. В груди нестерпимо жжет. Даже слова сказать не могу. «Алена Владимировна?» «У нас все прозрачно и чисто. Спонсором был мой любовник. Я попрошу свою помощницу, чтобы она довезла необходимые документы об источниках средств и о том, какие суммы мы направляем на развитие своих трех секций. Или лучше бухгалтера, они пообщаются с Семеном Яковлевичем». «Замечательно», — Удовлетворенно кивает Дина Сергеевна. «Я бы тоже хотела ознакомиться с этими документами». На минуту она возвращает взгляд к ноутбуку и заносит в него какую-то информацию. «В целом у вас хороший подход к делу. Мне нравится. Галина Владимировна передала утром ваши документы в бухгалтерию. Там для вас сделали новые расчеты. Думаю, у нас получится взаимовыгодное сотрудничество. Могу я задать личный вопрос?» Хочется выскочить из-за стола, избежать, куда угодно, лишь бы не отвечать ни на какие вопросы, тем более личного характера. «У вас есть дети?» – врывается вкрачивый голос в мое сознание, которое никак не может найти точки опоры, а я – взять себя в руки. «Да, то есть нет». Дина Сергеевна отрывает взгляд от ноутбука и задерживает его на мне. «У меня много детей?» – не обращая внимания на першение в горле, отвечаю я. «Впрочем, как и у вас», – киваю на снимки в фоторамках. «На всех Дина Сергеевна стоит с разными детьми». которым помогла излечиться от болезней. У меня тоже много фото с учениками, и я обожаю свою коллекцию. Хорошо. Тепло улыбается мать Яниса, и ее лицо преображается, когда с него уходит серьезность. Я вас поняла. Через пару минут в кабинет заходит седовласый мужчина в очках и строгом костюме, с большой папкой в руках. Дина Сергеевна кратко вводит его в курс дела и опять звонит помощнице, переключаясь на другие задачи. пока Белов показывает суммы, которые нам готовы пожертвовать. Но с двумя условиями. Освещать этот проект в прессе мы будем совместно с благотворительным фондом «Загадай желание», а также необходимо убрать строчку «Прибыль» в документах секции, которые я только планирую открывать. Фактически, мне предлагают долгосрочное сотрудничество и рекламу. Но есть один немаловажный минус. Это семья Багдасаровых. Я зареклась хоть когда-то иметь к этой фамилии отношения, дала себе обещание не думать и не вспоминать о Янисе, тем более никогда с ним больше не пересекаться. И до недавнего времени это получалось. Но если случайные и внезапные встречи и дальше продолжатся, то ничем хорошим это не закончится. Может поговорить с Таней и перепоручить работу и общение со всеми этими людьми из фонда Ей, как один из вариантов. потому что только дурак откажется от таких теплых и выгодных условий. А еще я не смогу подставить стольких людей, которых уже впрягла в это дело. Но и сама подставляться не хочу. То есть пересекаться с Янисом или его семьей Просто не хочу. Больно. Когда вам будет удобно встретиться в следующий раз, я подъеду с нашим журналистом. Нужно отснять небольшой материал про ваш проект, чтобы у нас была наглядная картина того, как было до... затем в процессе и после. Даже так? У меня не будет возможности отказаться? Ну а что я, собственно, хотела? Просила о помощи. Получай, Алена. Желанием свойственно сбываться. Давайте назначим время на следующей неделе. Мило улыбаюсь Белову, который поправляет очки на переносице и смотрит на меня слегка озадаченным взглядом. На моем лице нет радости, лишь холодная вежливость. Сегодня же упадут они в ноги и попрошу ее присутствовать на этих встречах с человеком Дины Сергеевны вместо меня. Какое-то время. Пока не возьму себя в руки и не успокоюсь. Отлично. Вот моя визитка. Буду ждать точной даты и времени. Произносит Белов безапелляционным тоном. Я выхожу из кабинета, чувствуя себя так, словно стены здания пытаются меня раздавить. Трудно сделать вдох, и руки до сих пор влажные от волнения. В приемной, кроме помощницы, к счастью, никого нет, и меня чуть-чуть отпускает. Не хочу снова встретиться с Яном. Совсем. Это отзывается в груди дикой болью. Перебирая ногами в туфлях, тороплюсь на улицу, чтобы глотнуть каплю свежего воздуха и успокоиться. Но планам не суждено сбыться. У входа в здание я замечаю Яниса. Они с братом стоят у черного внедорожника и что-то энергично обсуждают. В основном, говорит Эрик. Остаться незамеченной не получается. Две пары глаз устремляются на меня, когда прохожу мимо мужчин, быстро кивнув Янису в знак приветствия. Останавливаюсь возле своей машины и лезу в сумочку за ключом. Пальцы дрожат, и лишь со второй попытки получается попасть в салон. Всячески гоню от себя мысли, что я не специально задержался, чтобы дождаться, когда я выйду из здания фонда. Если так, то лучше бы он этого не делал. Я со своей стороны предприняла решительные шаги, после которых меня можно только презирать и ненавидеть, чтобы у Яниса большей мысли не возникало ко мне подойти. Осмотревшись по сторонам и не заметив рядом Тани и Андрюшки, набираю Ульянову. Таня говорит, что они ушли гулять в парк неподалеку, обещает прислать координаты и просит туда подъехать. Так даже лучше. Не нужно никого ждать. Ощущая диссонанс оглушающих эмоций, я завожу двигатель, запретив себе смотреть в сторону черного внедорожника и мужчины из прошлого. На секунду отвлекаюсь на входящее сообщение о Тани с адресом, а когда поднимаю голову, собираясь отъехать от здания благотворительного фонда, слышу стук в окно и невольно вздрагиваю. Поворачиваюсь, встречая с темными глазами Яниса, и по телу прокатывается лихорадочный озноб. Взгляд богдасарова за секунду меняется из холодного и отсутствующего становится пронизывающим и оценивающим. Я не ждет, когда я опущу стекло или выйду из машины, но все о чем я мечтаю в это мгновение выжать педаль газа и сорваться прочь.